Глава 4. Несмотря на странности вчерашнего дня, спал я как убитый. Нет, не нравится мне теперь это выражение. Поднял бойцов. Мы позавтракали остатками копчености и сыром. Потом нам останутся только пайки, если мы снова не займемся мародеркой. Но сначала я решил, что нам все же стоит освоить наш новый транспорт. Мы с Шильдой катались по лесным тропкам. резко останавливались, совершали маневры. В итоге я решил, что если мы и уступаем несколько нашим профи, то не слишком. И действовать вместе сможем. Значит, пора заняться основным делом солдат. Войной. Я присмотрел поляну, довольно обширную, с которой мы можем оперативно удрать. Постоял в раздумьях, а затем хлопнул в ладоши. Давно я понял, что стаи чувствуют возмущение магического поля. Ничего не сделал, да и сил почти не потратил, просто дал маячок. Очень быстро, всего через пару минут на поляну выскочила первая стая. Твари, похожие на облезлых кошек, покрытых чешуей. Недолго думая, мы расстреляли их из штурмовых винтовок. Теперь направление на нашу группу получили все окружающие стаи. Долго ждать не придется. Следом за кошками прибежали, конечно, мышки. Дерьмо, мы это уже видели. Что, валим отсюда? Тут опять соберется море твари, а прятаться негде. Нет! Мы завалили эндорфиновых мышек, после чего я забрал у всех гранаты и, поставив их на подрыв при движении рядом, разбросал вокруг трупов тварей. Сами мы не будем валить собравшуюся здесь стаю. Так пусть постараются наши гранаты. Жаль, что сначала не заглянули в схрон с оружием, Могли бы засеять гораздо большую площадь нашими гранатами-минами. Но что уж сейчас жалеть. Поедем пополнять боезапас, потом сюда вернемся. Добравшись до устроенного Дженом Схрона, достали боеприпасы, загрузив практически все. Каждый приторочил к байку плазму. Гранаты, мины и взрывчатку вымели полностью. Байки народ брать не хотел. Но я настоял. Схрон был рассчитан... на несколько недель активных боев группы. Побольше моей. А выметен, подчистую, за один раз. Не думал, командир, что мы найдем себе такое средство передвижения. Загрузившись, мы решили отдохнуть, а я терзал коммуникатор. Бесполезно. Никаких сигналов от наших. Не хочется думать о плохом, но не отзываются командиры. Прошелся по голосовым каналам. Прослушал молитву конгеретов. Потом сканер побежал дальше. Неожиданно нарвался на передаваемую на открытых частотах передачу. «Говорит северное убежище. двадцать один. Нужна помощь. Враги взламывают гермодвери входа 4. Мы готовы подорвать его. Нам нужна помощь. У нас здесь все. Дима, Яна, Светлая, группа Сверк, все наши любимые. Мы все заперты здесь. Выручите нас». «Скорее, они уже близко, мы...» Подошедший Чача с мрачным видом кликнул на кнопку «Дальше». Сканер побежал искать другие частоты со смысленным содержимым. Я посмотрел на бойца, вопросительно подняв бровь. «Этих я, даже если бы мог, не стал бы спасать. Вообще». «Что так?» «Попса! Золотые мальчики-гомики, девочки-шлюшки. Твари, куша конгиретов». «Но почему твои соотечественники все же?» «Не соотечественники они мне. Ненавижу их!» «Спорить с ним я не стал. Что-то такое в их культуре, что я не понимаю. Нет, есть, конечно, враги, но такие, которых лучше отдать тварям на растерзание?» «Ну, сам же говоришь, девочки там. Неужели их-то не жаль?» «Вот ты сам знаешь, есть такие телки...» которыми вроде уже договорился, а потом облом. Типа, ты такой лох. Было у тебя такое? Туше. Уел, собака. У меня с девушками вообще ничего не было. У нас специально гасят эти позывы, чтобы учились лучше. Вот не думал, что об этом разговор зайдет. Стесняюсь об этом говорить. Все подумают, что я этот. Непотет. Или другой ориентации. Дерьмо. Придется изворачиваться. Знаешь, если бы мог, я бы им помог. Серьезно, вдруг с этими что-то сложится. А даже не сложится. Представь себе, ты на камеру снимаешь шлем, улыбаешься и говоришь. Да я просто хотел спасти своих, невзирая на то, кто они. Мы солдаты, долг у нас такой, защищать и жизни положить, если понадобится. А девочки, мальчики хороши, но не для меня. Я же простой солдат. и улыбаешься своей белозубой улыбкой. Все твои. Чача задумался и ушел. Повезло, если народ узнает, что я... меня... ну такое, пока мне не до девочек. Вот пройдет еще пара месяцев, тогда может быть. А с другой стороны, лучше бы они не проходили. Лучше завтра начнется атака сил короны. Тут думаешь, как воевать с этим врагом, а подкидывают проблемы с девочками. Да, мне ужасно интересно, что там и как там с ними. Я даже картинки смотрел. Но ни хрена не понимаю в этом. Потому как начальство считает, что нам пока рано этим интересоваться. И маги нас кодируют, чтобы не волновались о том, что все равно недоступно. Да и сейчас что париться? Услышали голос по радио о размышлений Ладно, забыли об этом. У нас тут война. Кстати, весьма интересное занятие. Неожиданно коммуникатор нарвался на работы вблизи множества передающих устройств врага и на карте высветил поляну, где мы завалили три часа назад этих кошек-мышек. Я подозвал солдаты немного потупили, глядя на экран. Народ, похоже, там снова тьма тварей собралась. Часть из них нарвалась на наши взрывные сюрпризы, но остальные там толпятся без дела. Погонщики, они там явно есть, не могли не заметить, что врага-то уже и след простыл. Вот они пытаются взять стаи под контроль, растащить их, и явно безуспешно. Точно, начальство орёт на них, а те отбрехиваются. Думаешь, смотаться туда, добавить веселья? Рискованно, конечно. Можем и нарваться. Но если не выезжать из леса, сапушки пострелять по тварям и постараться положить побольше поводырей. Всё лучше, чем тупо колесить по лесу и вырезать случайные стаи. Нет в этом полета мысли, к которым у нас уже приучил командир. А если и засекут? В бесшумном режиме из укрытия? Да они не сразу поймут в том бедламе, что их кто-то отстреливает. Подкатив к поляне, мы оставили байки в 50 метрах от своей позиции и как в тире стали расстреливать замеченных погонщиков, ну и тварей, которые попроще, не слишком бронированных. Развлекались почти полчаса. и ни одна собака не обратила внимания, что их тупо отстреливают. С этими конгретами нифига не поймешь. То они, проявив чудеса находчивости, за полдня раздергали наш отряд и почти уничтожили его как боевую единицу, то полчаса не замечают, что мы их режем как баранов. Но бардак, с другой стороны, тут и без нас стоит знатный. Твари бьются между собой, пытаясь пробиться к источнику привлекательного запаха. Погонщики носятся, как на скипидарены, стараясь растащить стаи, едва успевая отвечать на вызовы начальства. «Мы подло из-под тяжка их хвалим, Красота!» А вот и начальство решило прояснить ситуацию на месте. Из-за деревьев вывалились три флаера серого цвета и резво пошли на посадку. Хорошо, что не темно-синий с золотом. Пришлось бы прекращать нашу забаву. «Чача -ча Шильда!» «На вас гости. Выбивайте задних или с краю, чтобы не сразу всполошились. Из флайера вывалилась дюжина офицеров. Старший из них деловито двинулся в сторону блеснующихся животных. Остальные пристроились за ним. Пара пыталась его обогнать с оружием на изготовку. Телохранители. Но начальник слишком энергично шел. Я бы даже сказал «пёр». Обогнать его им никак не удавалось. «И как он в этом месиве найдет своих подчиненных?» – подумал я. Пока думал, гости как-то слишком быстро кончились. Чача -ча действовал расчетливо и аккуратно. Недаром его определили ко мне в пару снайперов. Шильда, может, и был похуже, но в два ствола они не более чем за полторы минуты положили начальника вместе с его сопровождением. Оставаться здесь становилось опасно. Не заметить группу отдельно лежащих офицеров рядом с флайерами сложно. Пора уходить. Но как не оставить несколько сюрпризов нашим дорогим преследователям? А то, что преследователи будут, я искренне верил. В этой волне солдаты более серьезные, что ли? Ну, если вместо своих пугачей они стали использовать наши автоматы, если среди них есть эти монахи-воины, которые меня серьезно беспокоят, если они сами используют ловушки... Грех их не порадовать, не оставить несколько своих. Подхватив гранатную сумку, несколько мин, я собрался было рвануть к флайерам, но меня остановил Шаран. «Командир, давай откатим байки левее, там ближе будет до них, всего метров семьдесят, и отступать после того, как заминируешь этих гавриков, ближе будет». Я опешил. «Нет, во-первых, откуда он знает, что я задумал? И во-вторых, ведь он прав». Я не сообразил, что так-то оно сподручнее будет. Туплю. Мы откатили свои машины. Я собрался, попросил народ прикрывать меня и рванул. Сначала к флаерам. Один заминировал на открытие двери. Второй тоже, но с задержкой на десять секунд. Третий думал не трогать. Потом решил, что на взлет поставлю. Пришлось пораскинуть мозгами, насколько позволяло время. Минус спрятал в салоне. тонкую и прозрачную леску, входящую в комплект подрывника, пропустил сквозь заднюю дверь и прикрепил к забитому в землю колышку. Длину лески не отмерял, но на взгляд бахнет, когда флайер поднимется метров на пятьдесят. Надеюсь, им понравится и хотя бы пара из моих сюрпризов сработает. После этого я заминировал тело старшего офицера. Для пущего эффекта заложил солидный заряд. От тела генерала я решил, что этот пухлик непременно должен служить в этом чине, судя по сопровождению. Не останется ни клочка, а взрыв накроет солидную область. Даже если тело решат сдернуть веревкой, окружающим хватит. И рванул обратно. Добежав до опушки, взвел гранату на движение и опустил ее в кусты. чуть в стороне от моей трассы. Дойдя до своих, спросил, видел ли кто меня из оставшихся поводырей. Если заметил, то уже никому не расскажет. Ну тогда погнали отсюда. Вы давайте вперед, а я еще им сюрпризец составлю. Метров через сто поставил мину направленного действия. Если за нами решат послать погоню, должно накрыть. Если они, конечно, не на броне будут. В чем я сомневаюсь? не пройдет здесь техника разве только байки как у нас из воздуха они за нами не пойдут не слишком заметный след мы оставляем пропетляв по лесной тропинке с пару километров включили антигравы едва поднявшись над кронами деревьев пролетели километров двадцать решив что достаточно оторвались приземлились для отдыха и обсуждения наших дальнейших планов повеселились знатно что дальше делать будем хлопцы «Что?» «Ну, по смыслу, здесь должно прозвучать, что делать будем, хлопцы!» Сказал Шильда. «Это он что-то про разбойников вспомнил. Не обращай внимания». «Ну а что? Вполне себе благородный сэр. Даже с мечом. А мы стрелки-спутники героя. Но он скрывает свое благородное происхождение. Он типа атаман и нас зовет. «Эй, хлопцы, сегодня атакуем замок черного колдуна!» Если тут и есть колдун, то это я сам. А хлопцев я запомню. Буду звать тебя не Шильда, а хлопец. Мы рассмеялись. Чача даже прослезился, вытирая одной рукой слезы. Он бил другой товарища по плечу, говоря, «Ну ты продал, благородные разбойники! Парни в колготках! Ой, не могу!» Шильда тоже ржал со всеми. Я не слишком понимал этого прикола, но веселился за компанию. Уж не знаю, специально Шильда прикалывался, чтобы нас развеселить, или реально любит такие книги про благородных разбойников. Но напряжение после этого оставило. Все-таки даже эта в целом несложная и почти безопасная операция не прошла для нервов бесследно. А так посмеялись, да что там, поржали, как неизвестно кто. совсем забыв, что мы вовсе не на пикнике. Успокоившись, я снова обратился к бойцам. «В общем так, парни, сначала я думал, что мы будем мотаться по лесам и с большим трудом выбивать зверей стаю за стаей. В принципе, так мы можем и действовать. Выбирать удобное место, уничтожать одну стаю, а затем по мере поступления бить это мясо, пока не возникнет опасность того, что нас совсем уж прижмут». После этого, пользуясь скоростью и возможностью полета, быстро перемещаться в другой квадрат леса и повторять эту экзекуцию. И, наверное, для того, чтобы лучше сработаться, мы пару раз такую процедуру проведем. Но тратить возможности, обретенные благодаря вашим байкам, на тупой забой скота, скучно и непродуктивно. Нужно думать о большем. И давайте об этом поговорим. Как нам нанести нашим врагам максимальный ущерб? Сделать как можно больше и больней, и чтобы нам за это ничего не было. Прошу, высказываемся. Первым подал голос Чача. Честно, кроме борьбы с тварями, ничего в голову не приходит. Кстати, еще недавно мы как-то не думали, что это скучно. Я боялся, что нас прижмет стая т с которыми мы ничего не сделаем. Я за охоту. Принято. У кого еще мысли? Шильда. легко помаявшись. но можно на дорогах засады устраивать. С минированием и плазмоганами мы даже вчетвером, сила. Подрываем то, что успели, накрываем огнем, пока не опомнились, и дёру, в леса. И, а если колонна небольшая, можно уничтожать полностью». Мысль понятная. Командир тоже о таком думал, пока стаи не поумнели. Я думаю, можно по небольшим городкам пройтись, посмотреть. По объектам всяким, где увидим небольшие гарнизоны, будем давить. Хлопотно, конечно. Но где-то враги кучкуются, и не только на больших базах. Шаран. Ну, хлопцы...» Народ опять заулыбался. «Мы следильны. Будем пробовать все понемножку». «А сам что думаешь?» Спросил меня Шильда. «Склады!» Склады с боеприпасами, оставшиеся от армии. СОПовские укрыты, армейские нет, обозначены у нас на картах в коммуникаторах. Враги о них знают и взяли под контроль, если уж додумались воевать нашим оружием. Их уничтожение – удар по врагу. Хотя кто знает, насколько существенный. Наши командиры столько оружия насобирали, что может быть уничтожить несколько складов меньше комариного укуса. Будем пробовать разное. И стаи стали смертельно опасны. Простые группы выживших, даже хорошо вооруженные, уже не смогут легко от них избавиться. И на дорогах поработать нужно. Серьезно этим заняться нам не дадут. Будут сопровождать колонны с воздуха. Хотя и тут есть варианты. И по городкам пройтись стоит. Всем заниматься придется. Мы теперь как те ваши благородные разбойники. Сами по себе. Ни с кем связаться не могу. Будем воевать сами.